Часть 5. Эрнст Гегель и Эрнст Мах. Посмотрите на отношение махизма как философского течения к естествознанию. Весь махизм борется с начала и до конца с метафизикой естествознания, называя этим именем естественно-исторический материализм, то есть стихийное несознаваемое, неоформленное, философски бессознательное убеждение, подавляющего большинства естества испытателей в объективной реальности внешнего мира, отражаемой нашим сознанием. И этот факт облыжно замалчивают наши махисты затушовывая или запутывая неразрывную связь стихийного материализма естественников с философским материализмом как направлением, давным-давно известным и сотни раз подтверждённым Марксом и Энгельсом. Возьмите Авенариуса уже в первом своём сочинении Философия как мышление о мире по принципу наименьшей траты сил Вышедшим в одна тысяча восемьсот семьдесят шестом году, он воюет с метафизикой естествознания, параграф семьдесят девятый, сто четырнадцатый и другие, то есть с естественно-историческим материализмом и воюет, как сам он признал в одна тысяча восемьсот девяносто первом году, не исправив своих взглядов с точки зрения теоретика познавательного идеализма. Возьмите Маха, он неизменно с 1872 года или еще даже раньше и до 1906 года воюет с метафизикой естествознания, причем однако имеет добросовестность признаться, что за ним и с ним идет целый ряд философов и монеты в том числе, но. очень немногие естествоиспытатели. Анализ ощущений, страница 9. В 1906 году ма хоть и признаётся добросовестно, что большинство естествоиспытателей держится материализма. Возьмите Питцсольта. В 1900 году он провозглашает, что естественные науки насквозь пропитаны метафизикой. Их опыт должен быть ещё очищен. Мы знаем, что Авенариус и Петцольт очищают опыт от всякого признания объективной реальности, данной нам в ощущении. В 1904 году Петцольт заявляет, что механическое миросозерцание современного естествоиспытателя не лучше по существу, чем миросозерцание древних индейцев. Совершенно все равно держится ли мир на сказочном слоне или на молекулах и атомах, если мыслять их себе в гносеологическом отношении реальными, а не только для метафоры употребляемыми понятиями. Возьмите Вилья, единственный. настолько порядочный человек среди махистов, что он стыдится родства с имонентами, и он заявляет в 1905 году, и естественные науки в конце концов представляются во многих отношениях таким авторитетом, от которого мы должны избавиться. Против школьной мудрости страница 158, примечание редакции. Ведь это всё сплошной абскурантизм. самое отявленное реакционность считать атомы, молекулы, электроны и так далее приблизительно верным отражением в нашей голове объективно реального движения материи это всё равно что верить в слона, который держит на себе мир. Понятно, что за подобного абскуранта, наряженного в шутовской костюм модного позитивиста ухватились обеими руками и моменты нет ни одного и момента, который бы с пенной уртани накидывался на метафизику естествознания, на материализм естествоиспытателей, именно за это признание естествоиспытателями объективной реальности материи и её частиц, времени, пространства, закономерности природы и так далее и тому подобное Задолго до новых открытий в физике, создавших физический идеализм, Леклер, Барроулся, опираясь на Маха с материалистическим преобладающим направлением современного естествознания, за главею параграфа шесть в реализм современного естествознания в свете данных Беркли и Кантом критики познания одна тысяча восемьсот семьдесят девятый год Примечание редакции Шуберт Золдер выивал с метафизикой естествознания в главе второй главы в основы теории познания 1884 год примечание редакции Ремке сражал естественно-исторический материализм эту метафизику улицы философия и кантианство 1882 год страница 17 примечание редакции И так далее и так далее. И иманенты совершенно законно делали из этой махизстской идеи о метафизичности естественного исторического материализма прямые и открытые фидеистические выводы. Если естествознание не рисует нам в своих теориях объективной реальности, а только метафоры, символы, формы человеческого опыта и так далее, то совершенно неоспоримо, что человечество вправе для другой области создать себе не менее реальные понятия, вроде бога и тому подобное. Философия естества испытателя Маха относится к естествознанию, как поцелуй христианина иуды относился к Христу. Мах точно так же придаёт естествознание фидеизму, переходя по существу дела на сторону философского идеализма. Отречение Маха от естественно-исторического материализма есть во всех отношениях реакционное явление. Мы видели это достаточно наглядно. Говоря о борьбе физических идеалистов с большинством естественников, остающихся на точке зрения старой философии, мы увидим это ещё яснее, если сравним знаменитого естествоиспытателя Эрнста Гегеля с знаменитым среди реакционного мещанства философом Эрнстом Махом. Буря, которую вызвали во всех цивилизованных странах, Мировые загадки Геккеля замечательно рельефно обнаружила партийность философии в современном обществе. С одной стороны, и настоящее общественное значение борьбы материализма с идеализмом и агностицизмом, с другой. Сотни тысяч экземпляров книги, переведённой тот же на все языки, выходившие в специально дешёвых изданиях, Показали Ваучею, что книга эта пошла в народ, что имеются массы читателей, которых сразу привлёк на свою сторону Гегель. Популярная книжечка сделалась орудием классовой борьбы. Профессора философии и теологии всех стран света принялись на тысячи лодов разносить и уничтожать Гегеля. знаменитый английский физик Лодж пустился защищать Бога от Геккеля. Русский физик господин Хвальсон отправился в Германию, чтобы издать там подлую черносотенную брошюрку против Геккеля и заверить почтеннейших господ филистиёров в том, что не всё естествознание стоит теперь на точки зрения наивного реализма. Примечание Гельсон. Гегель. Гекель. Кошут и двенадцатая заповедь. Это на 1906 год издания, страница 80. -е. Примечание редакции. Нет числа тем теологам, которые опелчились на Гекеле. Нет такой бешеной брани, которые бы не осыпали его козённые профессора философии. Примечание. Брошюрка Генриха Шмидта Борьба из за мировых загадок. Бон, bon, 1900 год даёт недурную картину похода профессоров философии и теологии против Гегеля. Но эта брошюра уже успела сильно устареть в настоящее время. Весело смотреть, как у этих высохших, на мёртвой исхоластике мумии Может быть, первый раз в жизни загораются глаза и розовеют щёки от тех пощёчин, которых надавал им Эрнст Геккель. Жрецы чистой науки и самый отвлечённый, казалось бы, теории прямо стонут от бешенства и во всём этом мареве философских зубрев, идеалиста Паульсена и монетарянки Канцянса, Адикиса и прочих, их же имена-то к Господе висят. явственно слышен один основной мотив: против метафизики естествознания, против догматизма, против преувеличения ценности и значения естествознания, против естественно-исторического материализма. Он материалист, а ту его, а ту материалисту он обманывает публику, не называя себя прямо материалистом. Вот что в особенности доводит почтеннейших господ профессоров до неистовства. И особенно характерно во всей этой трагикомедии то обстоятельство, примечание, трагический элемент внесен был покушением на жизнь Геккеля весной текущего, это на 1908 года. После ряда анонимных писем, приветствовавших Геккеля терминами вроде. собака безбожник обезьяна и тому подобное некий истинный немецкий человек запустил в кабинет Геккеля в Йене камень весьма внушительных размеров не особенно характерно всей этой трагикомедии то обстоятельство что Геккель сам отрекается от материализма отказывается от этой клички мало того Он не только не отвергает всякой религии, а выдумывает свою религию, ту же, что-то вроде атеистической веры Булгакова или религиозного атеизма Луначарского, отстаивая принципиально союз религии с наукой. В чём же дело? Из-за какого ракового недоразумения загорелся сыр бор? Дело в том, что философская наивность Гегеля, отсутствие у него определённых партийных целей, его желание считаться с господствующим филистиёрским предрассудком против материализма, его личные примирительные тенденции и предложение относительной религии всё это тем более выпукло выставило общий дух его книжки. Неискоренимость, естественно, исторического материализма, непримиримость его со всей косённой профессорской философии и теологии. Лично Гегель не желает рвать с филистероми, но то, что он излагает с таким непоколебимо наивным убеждением, абсолютно не мирится ни с какими оттенками господствующего философского идеализма. Все эти оттенки от самых грубых реакционных теорий какого-нибудь Гартмана вплоть до мнищавого себя новейшим, прогрессивным и передовым позитивизмом Пессольта или эмпириокритицизмом Маха все сходятся на том, что естественный исторический материализм есть метафизика, что признание объективной реальности за теориями и выводами естествознания означает самый наивный реализм и тому подобное. И вот это-то заветное учение всей профессорской философии и теологии бьёт в лицо каждая страница Гегеля. Естество испытатель, безусловно выражающий самые прочные, хотя и неоформленные мнения, настроения и тенденции подавляющего большинства Естество испытателей конца XIX и начала XX века показал сразу легко и просто то, что пыталась скрыть от публики и от самой себя профессорская философия, именно что есть устой, который становится всё шире и крепче, и о который разбиваются все усилия и потуги тысячи и одной школки. философского идеализма, позитивизма, реализма, эмпириокритицизма и прочего конфуционизма. Этот устой, естественно, исторический материализм, убеждение наивных реалистов, то есть всего человечества в том, что наши ощущения, суть образы объективного реального внешнего мира. есть неизменны растущие и крепнущие убеждения массы естества испытателей проиграно дело основателей новых философских школ сочинителей новых гносеологических измов проиграно навсегда и безнадёжно они могут барахтаться со своими оригинальными системками могут стараться занять несколько поклонников интересным спором о том сказал ли раньше э империо критический бобчинский или империо монистический добчинский могут создавать даже обширную специальную литературу подобную иманентам хоть с развития естествознания Несмотря на все его шатания и колебания, несмотря на всю бессознательность материализма естественников, несмотря на вчерашнее увлечение модным физиологическим идеализмом или сегодняшнее модным физическим идеализмом, отбрасывает прочь все системки и все ухищрения, выдвигая снова и снова метафизику естественного исторического материализма. Вот иллюстрация сказанного на одном примере из Гегеля в "Чудесах жизни" автор сопоставляет монистическую и дуалистическую теорию познания. Приводим наиболее интересные пункты сопоставления. Монистическая теория познания. Третий пункт. Познание есть физиологическое явление. Анатомический орган есть мозг. Дуалистическая теория познания. Третий пункт. Познание не есть физиологическое явление, а процесс чисто духовный. Монистическая теория познания. Четвёртый пункт. Единственная часть человеческого мозга, в которой находится познание, есть определённая часть мозговой коры фронэма. Дуалистическая теория познания. Четвёртый пункт. Та часть мозга, которая кажется функционирующей в качестве органа познания, на самом деле есть лишь инструмент, помогающий проявлению интеллектуальных феноменов. Монистическая теория познания. Пятый пункт. Фронема есть чрезвычайно совершенная динамоэлектрическая машина, составная из частей, которые являются миллионы физических клеточек, фронтальных клеточек. Точно так же, как по отношению к другим органам тела, духовная функция данной части мозга есть конечный результат функций составляющих его клеток. Дуалистическая теория познания. Пятый пункт. Фронема, как орган разума, не автономна, а представляет из себя вместе со своими составными частями, фронетальными клетками, лишь посредник между нематериальным духом и внешним миром. Человеческий разум по существу отличен от разума высших животных и от инстинкта низших животных. Примечание: пользуюсь французским переводом Чудеса жизни Парих Шлейхер, таблицы 1 и 16. Примечание редакции. Вы видите из этого типичного отрывка из сочинений Гегеля, что он не входит в разбор философских вопросов и не умеет противопоставить материалистической и идеалистической теории познания. Он издевается над всеми идеалистическими шире всеми специально философскими ухищрениями с точки зрения естествознания, не допуская и мысли о том, будто возможна иная теория познания, кроме естественно-исторического материализма. Он издевается над философами с точки зрения материалиста, не видя того, что он стоит на точке зрения материалиста. Понятно бессильная злоба философов Против этого всесильного материализма мы привели выше отзыв истинно русского Лопатина, а вот вам отзыв господина Рудольфа Вильля самого передового эмпириокритика непримиримо враждебного идеализму. Не шутить. Аутическое смесь некоторых и естественно исторических законов, например закона сохранения энергии и тому подобного. С рядом с холистических традиций насчёт субстанции и вещи в себе. Что рассердило почтеннейшего, новейшего позитивиста. Ну Но как же ему не сердиться, когда он сразу понял, что все великие учения его учителя на винариуса, например, что мозг не есть орган мысли, что ощущения не суть образы внешнего мира, что материя, субстанция или вещь в себе не есть объективная реальность и так далее, представляют их себя с точки зрения Гегеля сплошную идеалистическую тарабарщину. Гегель этого не сказал. Потому что он философией не занимался и с эмпириокритицизмом, как таковым, не знакомился. Но Вилли не может не видеть, что сто тысяч читателей Геккеля означают сто тысяч плевков по адресу философии Маха и Авинариуса. И Вилли заранее утирается по лопатински. ибо суть доводов Лопатина и Вилли против всякого материализма вообще и, естественно, исторического материализма в частности совершенно одинакова для нас марксистов. Разница между господином Лопатиным и господами Вилли, Пецсоттом, Махом и компанией не больше, чем разница между протестантским и католическим богословами. Война против Гегеля доказала, что этот наш взгляд соответствует объективной реальности, то есть классовой природе современного общества и его классовых идейных тенденций. Вот ещё маленький пример. Махист Клин Петер перевёл с английского на немецкий язык Распространённое в Америке сочинение Карла Снайдера Картина мира с точки зрения современного естествознания. Лейпциг, 1905 год издания. Сочинение это ясно и популярно излагает целый ряд новейших открытий и в физике, и в других отраслях естествознания. И вот, Махисту Клейн Петтеру пришлось снабдить Снайдера предисловием с оговорками вроде того, что гносеология Снайдера неудовлетворительна. Страница пятая. В чем дело? В том, что Снайдер ни на минуту не допускает сомнения в том, что картина мира есть картина того, как материя движется и как материя мыслит. Страница двести двадцать восьмая. В следующей своей работе «Машина мира» (Лондон и Нью-Йорк, 1907 год) Снайдер говорит, намекая на посвящение им своей книги памяти Демокрита из Абдера, жившего приблизительно в четыреста шестидесятых триста шестьдесятых годах до Рождества Христова. Демокрита часто звали «породителем материализма». Это философская школа немножко не в моде в наше время, но не лишнее будет заметить, что на деле весь новейший прогресс наших представлений о мире основывался на посылках материализма. Материалистические посылки, если говорить прямо, practically speaking, просто неустранимы, an inescapable. в, естественно, исторических исследованиях. Страница 140. Конечно, если нравится, можно мечтать вместе с добрым епископом Беркли на ту тему, что всё есть мечта, но как бы приятные ни были фокусы воздушного идеализма, а найдётся всё же немного людей, которые бы при самых различных взглядах на проблему внешнего мира сомневались в том, что они сами существуют. Не нужно много возиться с блуждающими огоньками разных я и не я, чтобы убедиться, что допуская своё собственное существование, мы уже впускаем в шестероворот наших чувств целый ряд кажумостей. Гипотеза туманных масс, теория света как движения эфира, Теория атомов и все подобные им учения могут быть объявлены просто удобными рабочими гипотезами. Но следует напомнить, что пока эти учения не опровергнуты, они стоят более или менее на той же самой основе, как и та гипотеза, что существо, которое вы, любезнейший читатель, называете самим собой, Прозматривает эти строки. Страницы тридцать первая, тридцать вторая. Представьте себе горькую участь махиста, когда его излюбленные утонченные построения, сводящие категории естествознания к простым рабочим гипотезам, высмеиваются как сплошной вздор естественниками по обе стороны океана. удивляться ли тому, что Рудольф Вильев в 1905 году воюет как с живым врагом с Демокритом, великолепно иллюстрируя этим партийность философии и обнаруживая паки и паки свою настоящую позицию в этой партийной борьбе? Конечно, пишет он, Демокрит не имеет понятия о том, что атомы и пустое пространство суть лишь эффективные понятия, оказывающие просто услуги, как пособие, принимаемые по соображениям целесообразности, пока они удобны для употребления. Демокрит не был настолько свободен, чтобы понять это, но ведь и наши современные естествоиспытатели, за немногими исключениями, также не свободны. Вера старого Демокрита есть вера наших естества испытателей. На страницах 57 там же есть это чего в отчаяние прийти. Совсем по-новому империо критически доказали, что и пространство, и атомы рабочая гипотезы а естественники издеваются над этим берклианством и идут за Геккелем. Мы вовсе не идеалисты, это клевета. Мы только трудимся Вместе с индийалистами над опровержением гносеологической линии Демокрита трудимся уже более двух тысяч лет, и все напрасно. Только и остается нашему вождю Эрнсту Маху, как посвятить свой последний труд итоги своей жизни и своей философии познания и заблуждения Вильгельму Шуппе. А в тексте отметить с жалостью, что большинство естественников материалисты, и что Геккелю мы тоже сочувствуем за свободомыслие. Страница четырнадцатая. Тут он обрисовался весь этот идеолог реакционного мещанства, идущий за черносотенным шубой и сочувствующий свободомыслию Геккеля. Таковы все они гуманные филистимляне в Европе с их свободолюбивыми симпатиями и с их идейным, и политическим, и экономическим пленением Вильгельма Мишту. Примечание. Плеханов в своих замечаниях против махизма не столько заботился об опровержении Маха, сколько о нанесении фракционного ущерба большевизму. За это мелкое и мизерное использование коренных теоретических разногласий он уже поделом наказан двумя книжками меньшевиков-махистов. Ленин имеет в виду две книжки меньшевиков-махистов, вышедшие в 1908 году: Валентинова "Философские построения марксизма" и Юшкевича "Материализм и критический реализм". Беспортийность в философии есть только призренно прикрытое лакейство пред идеализмом и фидеизмом. Сравните в заключение отзыв о Гегеле Франца Меренге человека не только желающего, но и умеющего быть марксистом, как только вышли мировые загадки ещё в конце 1899 года. Меренг сразу указал на то, что сочинение Гегеля и своими слабыми и своими сильными сторонами замечательно ценно для того, чтобы помочь прояснению нескольких запутывшихся в нашей партии взглядов на то, чем является для неё с одной стороны исторический материализм, с другой стороны, исторический материализм Мейринг. Мировые загадки. Новое время 1899-1900 года. Номер 18, том 1. 418 страница. Примечание редакции. Недостаток Геккеля. Тут что он понятия не имеет об историческом материализме, договариваясь до целого ряда вопиющих нелепостей и насчёт политики, и насчёт монистической религии и так далее и тому подобное. Гегель материалист и монист, но не исторический, а естественный исторический материалист. Там же пусть прочтёт книгу Гегеля тот, кто хочет руками осязать эту неспособность естественного исторического материализма сладить с общественными вопросами. Кто хочет проникнуться сознанием того, насколько необходимо расширить Естественно, исторический материализм до исторического материализма, чтобы сделать его действительно непреодолимым оружием в великой освободительной борьбе человечества. Но не только ради этого надо читать книгу Гегеля. Его необычайно слабая сторона связана неразрывно с его необычайно сильной стороной с наглядным ярким составляющим, несравненно большую и по объёму, и по важности. Часть книги изложением развития естественных наук в этом XIX веке или другими словами, изложением победного шествия естественно-исторического материализма.